Глава восьмая Айви «Я не воровка», — сказала мне Скарлет этим вечером, когда мы с ней ложились спать. И весь день, и за обедом, я ни единым словом с ней не обмолвилась, потому что могла лишь опять спросить ее об этих кражах и больше ни о чем. А зачем спрашивать, если опасаешься в ответ услышать ложь? Но вот сейчас Скарлет заговорила первой, и мне, хочешь не хочешь, нужно было что-то отвечать. «Хорошо», — сказала я, поворачиваясь на бок и подпирая подбородок, согнутой в локте рукой. «Только поклянись, что ты не брала те вещи!» Скарлетт бешено взглянула на меня, но сумела сдержаться и пробурчала. «Клянусь! Могилой нашей мамы клянусь! Ну, теперь ты счастлива, наконец?» «Ну, слишком счастлива я, пожалуй, не была, но после таких слов просто не могла ей не поверить». В пользу сестры говорили и самые последние кражи. Я бы легко поверила, что Скарлетт могла стащить одежду, чтобы просто позлить Пенни. Это очень даже понятно. Но зачем ей после этого нужно было красть эту жуткую еду с кухни и книжки из библиотеки? Нет, не похоже это на Скарлетт. Совсем не похож. Особенно книжки. Но если это не ты, то кто же тогда? Спросила я. Не знаю ответила Скарлетт, но я это выясню. Хм, похоже, Скарлетт твердо намерена найти вора, и это тоже говорит в ее пользу. Разве стала бы она искать вора, если бы сама была замешана в этих кражах? Вот то, -то и оно. Хотя, с другой стороны, безгрешным ангелом моя сестра не была, это уж точно. Да, в последнее время Скарлетт обижала, может быть, даже оскорбляла то, что я не верю ей. Но если вспомнить ее прежние проделки... Ладно, лучше не вспоминать. Мои мысли прервал громкий стук в нашу дверь, после чего она немедленно открылась. В дверном проеме, занимая его почти целиком, появилась фигура классной дамы. «Гасим свет, девочки, спокойной ночи!» — сказала она и щелкнула выключателем. Я уставилась в потолок, Стараясь не рисовать в своем воображении картину, на которой Скарлетт вновь тайком посреди ночи выбирается из нашей спальни. Несмотря на все мои попытки оставаться на чеку, просто на тот случай, если вдруг Скарлетт куда-то уйдет, хотя она никуда не уйдет, разумеется, я же ей верю, я все-таки уснула и крепко проспала до самого утра. Мне даже сны в ту ночь не снились. Утром, Меня разбудил звук колокола. И самым первым чувством, с которым я начала новый день, было горькое разочарование от того, что я по-прежнему в руководе. Это не самое лучшее место на Земле, где стоит просыпаться человеку. Можете мне поверить. Сначала, как всегда, то да сё. Потом мы пошли на завтрак, и Скарлет всю дорогу зевала, не переставая. Я шла молча, искоса поглядывая на нее и гадала, не зевает ли она, потому что не выспалась, полночи проблуждав по школе. «Быть старостой — это такая честь!» — громко сказала Пенни, обращаясь будто бы к своим подругам, но на самом деле, желая, чтобы ее услышал весь стол. Опустив ложку в тарелку с недоеденной овсянкой, она вытащила из кармана маленькую книжечку в красном переплете и гордо продемонстрировала ее всем желающим. «Сюда я буду записывать всех нарушителей!» «И кто что сделал?» — объявила Пенни. «Между прочим, старостой меня назначил сам мистер Бартоломью. Лично!» «А вот мне, честно говоря, совершенно не хотелось, чтобы меня для чего бы то ни было выбрал мистер Бартоломью. Лично!» «Разумеется, вслух я об этом не сказала. Зато Скарлетт, к сожалению, подобным тактом не отличалась. «Если тебе нравится быть на побегушках, Пенни, то так держать!» Фу, как не стыдно, Скарлет! Ошеломленно выкатила глаза миссис Найт. В ответ сестра показала ей язык и занялась овсянкой. Мне же хотелось на месте провалиться от стыда. Вы думаете, миссис Найт простила Скарлет ее выходку? Как бы не так. Она встала, не спеша, подошла к ней, и ухватила за ухо. У! -у, -у" взвыла Скарлет хотя мне хорошо было видно, что миссис Найт сжимает ей ухо не так уж и крепко. «Следите за своим поведением и больше так не делайте», — сказала учительница. «Да, мисс», — пробурчала в ответ Скарлетт, и было в ее тоне что-то такое, что заставило меня очень сильно сомневаться, что она сдержит свое обещание. В том, что эти предчувствия меня не обманули, я убедилась очень скоро, а точнее, на уроки латыни. Этот древний язык преподавала нам мисс Саймонс, круглолицая женщина с невероятно яркими, буквально огненно-рыжими волосами. Сегодня она объясняла нам спряжение латинских глаголов и монотонно читала их, постукивая указкой по висящей на доске таблице. Facio, фацис, фацит. Выписанным на таблице глаголом, казалось, не было конца. Мы старательно переписывали их в своей тетради под размеренный стук указки, а потом к этим звукам добавился еще один — счастливое похрапывание. Я посмотрела на сидящую рядом со мной Скарлетт. Сестра спала, положив голову на раскрытый учебник. — Скарлетт! — громким шепотом позвала я. Никакой реакции. Я попробовала ткнуть ее своей ручкой. «Бесполезно». Пока я размышляла, пнуть ли мне ее ногой или огреть кулаком, нас заметила мисс Саймонс. Она на полусловие оборвала список глаголов, подошла к Скарлетт и сильно ударила по крышке парты своей массивной указкой. Скарлетт вздрогнула, выпрямилась и сонно промычала. «А что?» «Мисс Грей, вам скучно на моем уроке?» «Ой, только не говори «да», пожалуйста, «только не говори», — мысленно взмолилась я. «Да», — ответила Скарлетт, зевнула и вновь повалилась языком на учебник. У мисс Саймонс вспыхнули щеки и мелко затряслась нижняя губа. «Как? Как вы смеете?» — прошепела она. «Ужасно скучный урок, мисс», — приподняла голову Скарлетт. «Неужели нельзя было придумать что-то более веселенькое?» Я состроила сестре страшное лицо, но она, не обращая на меня ни малейшего внимания, продолжила сонно моргать глазами. Может, на самом деле совершила вчера очередную ночную вылазку? Учительница тем временем раскалилась так, что об нее можно было обжечься. «Мисс Грей, латынь — это прекрасный, великий язык, и я требую, чтобы вы относились к нему с должным уважением». «Но среди моих знакомых нет ни одного древнего римлянина. Так зачем же мне учить эту ерунду?» — пожала плечами Скарлетт. По классу прокатились приглушенные смешки. «Как вы смеете так говорить, юная леди? Вон!» Эмис Саймонс ткнула указкой в сторону двери. «Вон!» Скарлетт неторопливо поднялась на ноги и, даже не потрудившись забрать свою сумку, в развалочку потянулась на выход. Хлопнула за собой дверью. «И вы!» — скомандовала мисс Саймонс. Я оглянулась по сторонам. До меня поначалу не дошло, что это относится ко мне. А когда поняла, удивленно спросила. «Я? А меня-то за что?» «Да вы, сладкая парочка!» «Я же ничего такого не сделала!» «Я всего лишь переписывала спряжение глаголов с доски!» — тихо сказала я. «Слышать ничего не желаю!» Я не позволю вам обеим мешать мне вести уроки. В голосе мисс Саймонс послышались истеричные нотки. Но мисс, я же не! – попыталась возразить я. Вон! – закричала учительница. Вон из класса. Я решила не спорить, забрала свою сумку и сумку Скарлетт тоже и вышла из класса. Ариадна проводила меня сочувственным взглядом, поймав который я только повела плечами. Скарлетт стояла прислонившись к стене в коридоре, и по-прежнему выглядела сонной. «А тебя-то за что?» — вяло поинтересовалась она, увидев меня. «За то, что я твоя сестра-близнец, одного поля ягода», — мрачно ответила я и сунула Скарлетт ее сумку. «То есть ни за что?» — ухмыльнулась она. «Занятно, бублики дырявые». «Заткнись, Скарлетт», — вежливо попросила я. Мы обе с тобой влипли по самые серёжки. Она собиралась что-то ответить, но в этот момент в коридоре раздались тяжелые медленные шаги. Директор. Вы двое, сказал он, указывая на нас пальцем. Говорил мистер Бартоломью негромко, но от этого его голос звучал ничуть не, не менее зловеще, чем обычно. Вас что, выгнали из класса? В его глазах полыхал такой огонь, что мне стало страшно. Я хотела что-то ответить, как-то оправдаться, но у меня язык присох к горлу. «Нет», — ответила Скарлетт за нас обеих. Я искосо взглянула на нее, не понимая, что за игру затеяла моя сестра на этот раз, да еще с кем. «Мне стало плохо», — продолжила она. «Учительница отпустила меня подышать свежим воздухом, а Айви послала присмотреть за мной. Я моргнула, пораженная тем, с какой легкостью лжет моя сестра. И при этом так ловко и гладко не придерёшься. Впрочем, как я могла ее осуждать, когда совсем недавно сама лгала каждую минуту, выдавая себя за Скарлетт? Мистер Бартоломью вперился в глаза Скарлетт, словно решил поиграть с ней в гляделки. Пытался понять, лжет она или нет. Но я-то даже не волновалась. Заранее зная, кто выйдет победителем, ведь моя сестра чемпион мира по гляделкам, так оно и случилось. Хорошо, сказал наконец директор. Надеюсь, мне не придется в ближайшем будущем узнать, что вы опять замешаны в каких-то проделках. И помните, это раньше здесь слишком снисходительно относились к нарушителям дисциплины. Теперь эти времена навсегда прошли и больше не вернутся. С этими словами. Он двинулся от нас прочь. «Снисходительно? Это при мисс Фокс? Здесь снисходительно ко всем относились. Это при ней в школе был мягкий режим?» Я привалилась к стене и побледнела. «Из-за меня у вас больше не будет неприятностей, сэр», сказала вслед ему Скарлетт. Мистер Бартоломью остановился, обернулся и посмотрел на нее. «Я знаю вас». Скарлетт Грей, и историю вашу знаю. Известно мне и то, что в настоящее время вас подозревают в краже. Наговаривают, надулась Скарлетт, я не воровка. Возможно, но тем не менее помните, юная леди, что вы ступаете по очень тонкому льду. Он еще раз окинул нас обеих тяжелым взглядом и отправился дальше. Мое сердце бешено колотилось в груди, и я так сильно прижалась спиной к стене, словно меня к ней приклеили, как лист обоев. Но когда я перевела взгляд на Скарлетт, то заметила, что она улыбается. — Ты видела его физиономию? — Нет, ты видела? — хихикнула она. — Старый клоун! — Удав на колесиках. — А ты чего испугалась? Дрожи, что ты стенки как кисель. Смотри еще немного и продавишь ее насквозь. Я прикусила губу, чувствуя, как во мне закипает гнев, а затем вдруг взревела так, что сестра от испуга подскочила на месте. Заткнись, Карлит! Нас могут выбарать, а то и еще что-нибудь похуже с нами сделать. И все из-за тебя. Можешь ты хоть иногда вести себя нормально, как все люди? Если не хочешь, чтобы сюда сбежались учителя с палками, для начала сама сбавь обороты, пой, девочка ты наша сахарная. Я не хочу, слышишь, не хочу, чтобы меня наказывали за то, что я вовсе не делала. Ну так и я не хочу, чтобы меня выпороли ни за что. А ты уверена, что на самом деле не крала эти вещи?» Скарлетт шумно выдохнула сквозь стиснутые зубы. Похоже, я ее крепко достала. «Знаешь что?» сказала она наконец. «Моя прежняя сестра Айви нравилась мне намного больше, чем нынешняя сварливая. А ты...» «Девочки...» Это была мисс Саймонс. Она открыла дверь класса и высунула в коридор свою огненно-рыжую голову. «Вы своими криками мешаете мне вести урок. Мне нужна тишина, и я ее добьюсь!» Тишины мисс Саймонс добилась моментально. Она тут же установилась. Это тишина. Тяжелая, напряженная, пропитанная злобой. Мне было горько. Я столько времени мечтала, чтобы Скарлетт вернулась в мою жизнь. И что? Теперь она вернулась. Но счастливее я не стала. Да и Скарлетт вряд ли могли радовать наши с ней теперешние отношения. Жуткие отношения, что уж там говорить. И тут меня обожгла мысль. Настолько неожиданная и ужасная, что мне захотелось как можно скорее выбросить ее из головы. Но она продолжала раскаленным гвоздем торчать в моем мозгу. Стоит ли мне вообще радоваться возвращению сестры-близнеца, если от нее одни только неприятности?